Глава 15. Надин. Меня трясло так, что казалось, вот-вот выкрошатся зубы, стуча от дрожи. Я шла за Андре, а хотелось бежать прочь. Там в башне он казался мне почти нормальным, обычным, хоть его и окружала пугающая атмосфера. Да, несколько нелюдимым и эксцентричным, но я начинала привыкать. А сейчас, после того, что пришлось увидеть, Я желала только одного — оказаться подальше от магистра пустоты, и если бы не обещание, данное Денни, то бежала бы, не останавливаясь. Впрочем, вряд ли Андре стал бы просить вернуться. «Как такое может быть? Он помог мне в его понимании, а я умираю от ужаса». «Магистр пустоты. Наверное, до этого дня я не понимала значения этого словосочетания» а теперь вдруг поняла. Пустота была у него внутри. Она сквозила в четких размеренных движениях, каждом скупом слове, взгляде. И его магия ужасала. Она была настолько огромной, что рядом с этой силой я чувствовала себя песчинкой. — Что такое? — обернулся Андре. — Ничего. Я постаралась ответить спокойно, но голос дрогнул и вдруг поняла, что не могу сделать и шагу. Стало трудно дышать, перед глазами потемнело. — Успокойся! — вдруг услышала голос Андре совсем рядом. — Никто не причинит тебе вреда. — Даю слово. — Слово! Я едва не рассмеялась. Знал бы ты, Андре, зачем я переступила порог твоей башни и в пустоте блуждала бы глупенькая Надин, если бы осталась жива. Какой же я была наивной! Зачем согласилась? Зачем сейчас покорно шла следом? Зачем? Андре взял меня за руку, и я вздрогнула всем телом, а он крепче сжал мою ладонь и вдруг ощутила, что стало спокойнее, будто отдала ему часть своих страхов, переплела свои пальцы с его, чувствуя, как уходит напряжение, как постепенно становится легче. И человек который минуту назад казался пугающим, вдруг стал до невозможного близким. «Спасибо», — сказала тихо. «Идем», — ответил Андре, беспривычной стали в голосе, и ускорил шаг. Четверть часа спустя впереди показалась башня. Сейчас мне даже хотелось вернуться в свою комнату, запереть дверь и обдумать все, что случилось сегодня. А вот писать Дэнни желания не было, он не поймет. Спросит, почему я не помогла его людям? Почему? Я и сама не знала ответа. Задача у меня, конечно, была другая, но все же... Как все запуталось? Ступеньки. Дверь. Кажется, я что-то забыл. Остановился Андре. Что именно? Спросила настороженно. Купить продукты. Я вернусь через час. Будь здесь. Развернулся и ушел. Даже не дал возможности ответить. Я прошла в комнату, опустилась на диван и замерла. Что делать? Что же мне делать? Вдруг ощутила едва заметное касание. Так обычно проявляла себя магия визора. Дэнни. Кинулась к тайнику, достала небольшую линзу-кристалл и направила на табличку. — Жду у башни, на перекрестке, сейчас. Дэнни пришел. — Сюда. Я бросилась вниз по ступенькам, слишком большой риск. Надо ему сказать, чтобы уходил как можно скорее. А если андрей узнает, придумаю что-нибудь. Например, что кто-то заблудился. Или хотел поговорить с магистром. Да много всяких «или». Выбежала за ворота и кинулась к перекрестку двух пустынных улиц. Дэнни шагнул ко мне так неожиданно, что едва не получил заклинанием. Я безумно испугалась. «Но вот он, знакомый, до каждой черточки, прямо передо мной» и корей глаза глядят тепло, мягко, и пахнет мятой. Упала в его объятия, прижалась на миг и отстранилась, испугавшись, что Андре, будто зверь, может учуять чужой запах. Наконец-то! Дэнни шагнул ко мне, заставил замереть в его объятиях и поцеловал. Сердце пустилось в На «Надин, я так соскучился! Неужели?» «Я тоже!» Ответила, все-таки разрывая объятия и снова отступая на шаг. Лучше не приближайся ко мне. Боюсь, что магистр поймет. Ты не его собственность, не забыла, напомнил Дэние. Ты моя подруга, девочка, на ночь, когда некому податься после гулянки с друзьями. Стало горько, и так хотелось бы поверить, что он действительно понял, как я нужна ему. Впрочем, нужна, да не в том смысле. Тебе нельзя здесь находиться, Дэнни, затараторила я. Ко мне тоже не ходи, магистр применил какие-то заклинания и поймает тебя. Кишка тонка, усмехнулся Дэнни, меня поймать. Но что случилось в домике? Перебил меня любимый. Маг пустоты погиб, ответила я, а остальных Андре отправил в пустоту. То есть, насторожился Дэнни, открыл арку прямо там? Нет. Их окутал туман, и они исчезли. Андре сказал, что они могут вернуться, если докажут пустоте свою невиновность. Мне так страшно, Дэни. Может, остановимся, пока не поздно? Магистр пристально следит за пустотой. Она не выберется. Сейчас, пока он силен, да, — холодно ответил Дэн. Но ты ведь помнишь, что случилось с предыдущим магистром? Пустота выпила его до дна. Я молчала. Да, это было страшно. Да, я помнила ту ночь, когда тьма окутала город, и к тьме примешивались серые хлопья пустоты, лишившие меня в один миг единственного родного человека брата. Он, как и все, ушел сражаться со стихией и не вернулся. И все рухнуло. Не будь Дэнни я бы пропала, не выдержала, не выжила. Что делать дальше? спросила после. Андре разрешил мне остаться в башне. Умница! не мягко потрепал меня по щеке. Восхищаюсь тобой, Надин. Не бойся. Я всегда рядом. Теперь о том, что делать дальше. Я хочу сам взглянуть на печати на вратах. Надо увести магистра из башни хотя бы на пару часов. Но так, чтобы он точно не вернулся. Как это возможно? Я беспомощно замерла. Думай. Ты же умная девочка. Через пару дней городской праздник. Пригласи его пройтись. Он не пойдет. А это уж смотря, как постараешься. Теперь мне пора. Связь по визору. Увидимся после праздника». Дэнни быстро поцеловал меня в губы и пошел прочь. А я стояла и смотрела ему вслед. Реально ли это? Уничтожить пустоту? Дэнни считал, что да. А что делать мне? Как убедить Андре куда-то пойти? если он вообще не желает покидать пределы башни. Думай, да? Что ж, я подумаю. Медленно вернулась обратно, подошла к воротам, на миг испугалась, что не смогу попасть внутрь. Но защита пропустила. Я села на порог, обхватила голову руками и замерла. Скорее бы вернулся Андре, когда вдали показалась знакомая фигура в черном испытала даже радость, страх улетучился». Сейчас мне ничего не угрожает. А вот потом, когда Андре узнает, зачем я здесь на самом деле. Но это ведь потом, правда? Ты долго встретила его у ворот. Решил купить больше, чтобы не ходить дважды. Пожал плечами мой равнодушный сосед. Кто-то приходил. Мне показалось, что да. Решила не лгать. Но вроде бы никто не пытался войти в башню. Он бы и не смог. Здесь защита. Защиту я как раз заметила. Она окутывала башню плотным покровом. Вот только для Дэни она проницаема, как и для меня. Молчать, даже не думать, пока он рядом. Иногда мне казалось, что Андре может прочесть любую мою мысль. Угадать по взгляду. И становилось не по себе. Идем. Андре обогнал меня и уже поднимался по ступенькам со свертками в руках. Я поспешила за ним в маленькую кухоньку, присела на стул и наблюдала, как магистр обновляет заклинание холода и помещает под них продукты. Действительно купил много и почему-то показалось для меня, потому что сам он вчера за весь день вспомнил о еде только дважды, во время завтрака и когда едва не убил за испорченные в его понимании продукты. «Готовлю я». Почувствовал мой взгляд и обернулся. «Хорошо», — ответил растерянно. «А может, придем к компромиссу? Готовлю я, а ты наблюдаешь?» андрей задумался. Я уже думала, не ответит, когда сказал. «Ладно, попробуем». Уже достижение. Потому что я сомневалась в кулинарных способностях великого магистра. В его башне, наверное, мыши, и те долго не живут, потому что питаться нечем. И что мне приготовить? Мы поменялись местами, теперь я поднялась, а Андре занял свободный стул. Мне все равно, — ответил он. Есть что-то, что ты не ешь. Думаешь, я стал бы это покупать? И правда, глупый вопрос. Но у каждого человека есть вкусовые предпочтения. Я, например, любила молочные блюда и ненавидела те, в которые следовало добавлять лук. Поэтому и не готовила их покосилась на Андре. Он подпёр он подпер подбородок ладонью и наблюдал, как ищу разделочную доску. Не помогал, не комментировал. Делал вид, что его вообще нет. Какой выгодный сосед! Тихий, незаметный, и воров можно не бояться. Что? — неожиданно спросил Андре, и я вздрогнула, едва не выпустив из рук нож. О чем ты? — обернулась резко. Ты так странно улыбнулась и на меня посмотрела. О чем ты подумала? О том, что кому-то достанется идеальный муж. Тихонько рассмеялась. Ест что угодно, если договориться, кто и как будет готовить. все время чем-то занят. И в дом к вам никто в здравом уме не заберется. Да, а еще у меня есть милое хобби. Я магистр пустоты и иногда убиваю людей. Без тени улыбки заметил Андре. И я не поняла. Шутит он или серьезно? Если шутит, грустная шутка. А если серьезно? Не бывает идеальных людей? Развела руками. Не маши ножом, порежешься. И что ты готовишь? Увидишь. И раз уж просто сидишь, порежешь мясо. Мне показалось, мой молчаливый собеседник сейчас посоветует мне спрыгнуть с вершины башни. Но Андре спокойно взял вторую разделочную доску и спросил. Как резать? Небольшими кусочками он перестал смотреть на меня, занявшись мясом, и сразу стало спокойнее. Я научилась готовить, когда мы с братом остались вдвоем, и мне нравилось это делать. Повышалось настроение, тревоги уходили куда-то на задний план. Я даже начала что-то напевать под нос, пока не заметила, что Андре перестал резать мясо и внимательно слушает. «Что?» — спросила тихонько теперь уже я. «Интересная песня». — ответил он. — Я такой не знаю. Ее любила моя соседка в коллеже. Все время напевала, когда была в хорошем настроении. Вот я и переняла. Забрала у помощника разделочную доску, разожгла кристаллы, поставила на пластину сковороду, оглянулась по сторонам. — Где наше масло? — Вот, кажется. — Отлично. Достала из шкафчика специи, которые нашла еще накануне. Они хранились под заклинаниями. Подозреваю столько, сколько Андре был в пустоте, но благодаря магии не утратили свойства и вкуса. Так, пусть жарится, теперь соус. Снова воцарилась тишина, и возникло ощущение, что на кухне я одна. Поэтому опять принялась напевать уже другую песенку. «Еще чем-то помочь?» — раздался голос Андре. «Нет, дальше я сама». «Так странно и спокойно, будто так и должно быть». Накрыла сковороду крышкой, закончила с соусом и села напротив Андре. Он продолжал тихонько за мной наблюдать. «Теперь рискнешь попробовать?» — спросила весело. «Наверное», — раздался неуверенный ответ. «Только пусть попробует отказаться. Можно нескромный вопрос? И все-таки в чем причина такой разборчивости в еде? Не хочешь — не отвечай». «Яд», — ответил Андре. «Меня никто не предупредил, что от него сильно страдает желудок. Я замерла. Что значит не предупредил? Но андрей не собирался продолжать. Он принюхивался к плывущим по кухне ароматам. Присмотри. Я накрою на стол. Попросила его и сбежала. Чтобы немного осознать и отвлечься от предположения одно глупее другого. Он что, опыты на себе ставил? Он бы мог. Пока справлялась с потоком самых невероятных картин, расставила на столе в гостиной тарелке, Сбегала за хлебом, заодно оценив, живо ли блюдо под таким присмотром, и, наконец, немного протушила мясо в соусе, добавив овощи. «Готово! Идем?» — улыбнулась Андре. Мы спустились на этаж ниже. «Целыми днями только и делаем, что бегаем по этажам башни. Вверх-вниз. Сели к столу, и я придирчиво наблюдала, станет ли магистр есть приготовленное блюдо». Он будто прислушивался к себе, но затем взялся за вилку. «Вот так-то лучше. А то не хочу, не буду». Я улыбнулась. «Если бы не связавшие меня обстоятельства, обед можно было бы назвать приятным. Вкусно хоть?» — спросила осторожно. «Нормально», — ответило его магистрское величество, жуя очередной кусочек. «Нормально?» «Можно считать высшей похвалой. Тогда посуду убираешь ты», — обрадовала его. Без разницы, как муж и жена, честное слово. Но стоило Андре отнести тарелки на кухню, как он вернулся. И уже серьезно сказал. А теперь поговорим. Сразу стало не по себе. Я вспомнила, где и с кем нахожусь, и как могла забыть. А Андре сел на стул и пристально взглянул на меня. Почувствовала себя преступницей на допросе у магистра. Едва сдержалась, чтобы не сбежать. Рассказывай, кто эти люди. «И чего они от тебя хотят?» — потребовал неумолимый дознаватель. Легенда давно была готова. Но я боялась, что он не поверит. Хотя Дэнни постарался, и доказательства были. Надо больше уверенности. «У меня был жених», — заговорила чуть слышно. «Его звали Мартин. Он был богаче меня и имел больше влияния в обществе. Понятное дело...» что его семья не желала брака наследника титула и состояния с безродной девчонкой. «Безродной ли?» – спросил Андре. «Давай начнем сначала. Как твое полное имя?» «Только не ври. Я пойму. Надин Эверт. Это мое настоящее имя. Но живу под чужой фамилией Альтер. Почему?» «Мой отец занимал высокий пост при предыдущем магистре тьмы. Имею в виду не Фернана Кернера, а его предшественника». «Тейнера», — заметил Андре. «Да». И когда Тейнер умер, он лишился покровительства. А вскоре был арестован и казнен. Мать покончила с собой. А мы с братом лишились и титула, и имущества. Меня хотели забрать в приют, но брат не дал. Он забрал меня с собой, заработал деньги на обучение. Я закончила светломагический коллеж. Но магия у меня слабенькая, более видовская, чем чистое, светлая А потом, когда произошел прорыв тьмы и пустоты, брат попал в серый туман и умер. «Попал в туман и умер?» — задумался Андре. «С чего ты взяла? Так мне сказали у него на службе. И как его звали? Крис? Крис Эверт?» Андре задумался на миг, будто прислушиваясь к внутреннему голосу, а затем вдруг сказал. «Живой он. Может, даже скоро вернется». Этот дуралей потащился в дом к моему старшему брату и пытался его убить. За что я отправился в пустоту? Что? Я замерла, боясь дышать. Крис жив? Смотря как рассматривать пребывание в пустоте. И потом нет гарантий что он выберется. Но когда я уходил, он справлялся неплохо. С губ сорвался крик радости, и я повисла на шею у Андре. В этот миг... Он был для меня лучшим из людей, потому что сказал главное. Крис жив, я снова не одна. Ты что делаешь? Магистр тут же недовольно выбрался из моей хватки. Прости. Отодвинулась поскорее, вспомнив, что он вообще против чужих прикосновений, и переходить от рукопожатия к объятиям сразу не стоит. Но я была так счастлива, что хотелось обнять весь мир. Мир, в котором мой брат жив. «Сумасшедшая — Сумасшедшая! — пробормотал Андре. — Нет, счастливая. А ему нельзя никак помочь. — Выбраться? — Андре взглянул на меня. — Нет, он должен сам. — Так что жди, все может быть. Мы остановились на том, что ты осталась одна. — Да, и познакомилась с Мартином. Он сделал мне предложение, но его родители были против свадьбы, и... — Он умер. — за меня договорил магистр. Я отвела взгляд, изображая вселенское горе. На самом деле Мартин — один из друзей Дэнни, который пытался за мной ухаживать, умер, потому что употреблял запрещенные вещества для повышения магической силы, но об этом Андре знать не обязательно. И так как тот вечер он провел у меня, то его родители решили, что это я его отравила. Закончила печально. Наняли каких-то людей, они не оставят меня в покое. «Давай я с ними поговорю». «Не надо», — опустила голову. «Может, это действительно моя вина?» Не уберегла, поднялась и отошла к окну, вроде бы для того, чтобы скрыть слезы. Сложно плакать, когда хочется улыбаться и обнять весь мир. Андрей не беспокоил меня. Вместо того, чтобы продолжать расспросы, он поднялся на ноги. «Не буду больше тревожить тебя», — сказал магистр. «Отдыхай и спасибо за обед». Он вышел прочь, а я подскочила на месте и тихонько хлопнула в ладоши. «Крис жив! Жив! Но он где-то там, в пустоте. А если Дэнни сделает так, что Крис не сумеет выбраться? Или наоборот, как же все запуталось? Вот только поняла одно. Андре больше не пугал меня. Наоборот, я была благодарна ему за подаренную крупицу счастья и покоя».